Глава девятая. Перевооружение. Постоянно следя за округой, крутя головой как какой-то ненормальной, я пытался углядеть движение в окнах домов и на неухоженных участках. К счастью, по пути мне ничего не встретилось или почудилось. Хотя я заметил за собой желание наконец проверить своё творение в деле. Руки так и чесались пустить его в ход. Так и не удовлетворив этого своего желания, я добрался до нужного дома. Забор у этого путешественника был в ужасном состоянии. И, скорее всего, помнят ещё его предков. Поэтому я без усилий проделал в нём дыру и проник на территорию. На первый взгляд, ничего подозрительного не было. Окна дома целые. Пожара вроде как нет. Но чуйка моя кричит, что что-то тут совсем не так. Местный хозяин всегда чинил свою машину сам. Он построил гараж для буханки выкопал яму. Инструментов там тьма. И вообще всего, что необходимо охотнику, рыболову и грибнику. Очень вкусное место. не всегда нравилось, как он был одет, и импонировал стиль жизни Фёдора. От этого моя фантазия ожидала неземных сокровищ его вотчины. Замок на входной двери ткнул мои хотелки в суровую реальность. Фёдор ещё не возвращался с похода. и Возможно, нашествие мутантов застало его в пути или в лагере. Досадно, конечно, но не провал. В этой обители всё равно есть чем поживиться. Двери легко поддалась орудию пролетариата. Только скрип и треск нарушили тишину. Ненадолго, правда, ибо хоть и казалось, что всё вокруг вымерло но всё же где-то далеко я слышал выстрелы, крики и другие звуки, доказывающие, что садоводство не пустует. Возможно, там сейчас идёт какая-то веселуха, и я пропускаю самое интересное, пока занимаясь мародёрством. Всё может быть. Убранство дома просто орало, что тут давно не было женской руки, но, как ни странно, мне было уютно. Наверное, потому что моя берлога ничем не отличается, разве что мебель чуть меньше, чем у Фёдора». Первым делом я направился сразу на кухню. Рана на ладони требовала внимания, и стоило её промыть, а также заменить тряпку. Самолечение прошло без проблем. Правда, оно из-за отсутствия в доме бинтов плохо закончилось для простыней из шкафа. Что ценно, она там была новая, ещё в пакете. Похоже, хозяин вместо того, чтобы стирать, просто заменяет постельное бельё. Красавец. Я, правда, тем же грешу, но да неважно. Я знал, что в этом доме есть вход в гараж изнутри. Так как, когда делали пристройку, целая толпа собралась смотреть, как Фёдор стену ломает. Забавное было зрелище, эпичное даже. Гараж – это храм для настоящего мужчины. Без него – гаража. стильный пол только в туалете приходит к гениальным решениям. Конечно же, это неправда, но сам факт – особой аура этого места неоспорим. Я смотрел на всё богатство, что оставил здесь местный владыка, и корил себя за бесполезно потраченное время. Нужно было сразу сюда идти, а не искать альтернативы. «Дир, есть хочешь? Пойдём, поедим». Какой охотник без собаки. Так и у Фёдора был пёс, на волка очень похожий. Конечно же, в доме была специальная пища для его питомца. И, естественно, это оказался сухой корм. Другой, правда, в наших краях такой не купишь. Наверняка в город ездил за ним. Человеческая пища, как я и ожидал, была в изобилии и сильно отличалась от обычного, моего рациона. Что примечательно, холодильника в доме не было, вместо него присутствовал погреб, где я и залип, не знаю, чего выбрать. Мясо, рыба, грибы, травы, соленья всякие, три вида яиц, а также овощи и фрукты. Настоящий клондайк натуральных продуктов. В итоге, не придумав ничего лучше, схватил кусок какого-то мяса и ингредиенты для салата. Повар аховый, так что буду есть, что знаю и к чему привык. Света, конечно же, не было, но он и не требовался. Помимо проведенного газа, здесь имелась походная плитка с всталенным баллоном. Проведенным мне было стрёмно пользоваться, так как пожар, скорее всего, уже добрался до него, поэтому я включил походную. Пока мясо шкварчало, я резал салат и думал, что делать, куда пойти и вообще, кого позвать. это область – поселок городского типа, ни разу не город, откуда многие советуют сваливать, как только начинается жесть. Куда сваливать из области? В другую область? Глупость какая-то. Я очень боюсь пожара, но нет гарантии, что туда, куда я поеду, не будет того же самого. Не думаю, что интерфейс врет, и такая хрень сейчас идет по всему миру. Получается, пожары повсеместны, и их никто не собирается тушить. Да, загвоздка. Что там хоть с интерфейсом? Имя. Найкрос. Уровень. 2. Опыт. 94 из полторы тысячи. Текущий сосуд. Прана. Тип энергии. Ки. Объем. 40 из 40. Шкала прогресса. Этап. Отсев. Количество неинициированных. Один миллиард пятьсот восемьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать шесть. Количество инициированных. Сто тридцать восемь тысяч семьсот сорок восемь. Так, половина народа планеты уже отдала Богу душу, а людей со способностями не слишком-то и прибавилось. Статистика просто ужасная и страшно представить, как повернётся общая ситуация, если ничего не предпринять. А что я могу? Хм, на самом деле много, но придется из потрудиться. Для начала необходимо решить, чего хочу именно я. А что я хочу? До всего этого дерьма мои отдушины были книги. Мне нравилось читать и писать их. Даже какой-то успех имел. При текущей ситуации моя писанина никому не нужна. А значит, пока все не устаканится, свое влечение придется изменить. Сперва научиться убивать пожирателей без применения ки. С этим делом мне сильно поможет гараж Федора. Ну остальные задачи буду решать на ходу. Неясно, как огонь пойдет по поселению. Неизвестно, как поведут себя люди и вообще, куда движутся события. Но стоит быть готовым дать дёру. Значит, прокачка, банальное получение опыта. Фарма. Блин. Во время трапезы я постоянно смотрел в окно, на дорогу. На тот случай, чтобы не пропустить гостей. Даев пошёл в гараж, чтобы сделать себе новое оружие. Диск от пилы, конечно, штука хорошая, но всё же это не полоса стали. Может застрять. На удивление, но в гараже нашлось всё необходимое, чтобы сделать себе оружие. Фёдор, похоже, до не хотел зависеть от коммунальных услуг, предпочитая обеспечивать себя сам. с Спарка из больших аккумуляторов и какая-то аппаратура, видимо, резервное питание дома. А генератор – дополнительный источник питания, на случай отключения света. Его у нас раз в неделю вырубают, и все привыкли, кроме Фёдора. Аккумуляторная болгарка, газовый сварочный аппарат, станок ЧПУ. Где, блин, он его достал? Механический пресс. А вон то нафига ему? Словом, добра тут хватает. И, конечно же, какой гараж без личных поделок? Что первым делом сделает мужчина, если будет всё необходимое? Большой нож. И тут он был. Ржавый, правда. Сделанный из хрен знает чего, но я уже знаю, как его использую. Глефа. Это тоже копьё, но наконечник представляет из себя широкое лезвие. Ближний бой с таким, конечно, невозможен, клинч вообще штука специфическая, особенно если противнику достаточно один раз укусить, но все же таким можно неплохо махать. Древко, правда, пришлось делать из дерева, но, увы, удобной железной трубы тут не нашлось. К моему сожалению, полоса стали пригодная для меча, также отсутствовала. Ножей тут, кстати, было в изобилии, и они были более пригодные для боя, чем те, что из строительного магазина, да и куда качественнее на самом деле. Закончив с глефа и думая, как приспособить на спину монтировку, мелькнула мысль отыскать огнестрельное оружие. Но не может быть, что прожжённый охотник не имеет у себя склад боеприпасов. И даже Дира привлёк к поиску этого добра, дав понюхать патроны с пистолета. Корги после этого начал бегать по дому на полную, используя свой нос. Останавливался у столов, печки и шкафу. Но боеприпасов там не нашлось. Огорчённо я спустился в погреб и стал закидывать вяленое мясо и другую долговечную пищу в рюкзак, найденный в прихожей. Возможно, в гости к Фёдору я больше не приду, так что стоило подумать о провизии. Естественно, всё это дело без фанатизма, мне ещё бегать предстоит. Прежде чем покинул столь полезную обитель, не поленился сделать себе щит. Сделал я его из автомобильной двери буханки. Одна ручка у неё уже была, поэтому всё, что мне требовалось, это приделать вторую, да хотя потирам у стекла. Подкладка дополнять не понадобилась, так как дырь сохранила обивку. «Лютый трэш на самом деле», — произнес я, представив себя со стороны. «Война апокалипсиса. По-другому мое вооружение назвать нельзя. Только брони не хватает для полного антуража. С другой стороны, как я понял, чтобы получать опыт, противник должен умереть в ближнем бою. Именно испустить дух, когда железка в руке человека находится внутри твари. По крайней мере, в основном у меня так и происходило. С чем это связано, неизвестно. Но то, что банальный отстрел не приносит выгоды, объясняет такое катастрофически низкое количество людей со способностями. Я и Дир покинули дом и вышли на улицу через главный ход. Поиск мутантов не занял много времени. Буквально через пару минут к нам навстречу выбежал пожиратель. Щит внушал уверенность, но мешал нормально бить копьём. Кнуть-то и откнул, но вытащить одной рукой было уже проблематично. Поэтому, отпустив самодельную Глефу, взялся за монтировку. Первый удар прошёл скользь, оставив страшный порез. А вот второй подрубил твари лапу, после чего я прыгал вокруг него, нанося удары за ударом, пока мутант не утратил способность вставать. Добил его глефой, который с усилием вогнал ещё глубже в твари, после чего с трудом и вытащил. Да, если я на одного пожирателя столько усилий трачу, то в случае столкновения с несколькими противниками просто выдохнуть. Нужна практика. Опыта дали около 20 единиц. Это было гораздо больше, чем раньше. Наверное, всему виной третий уровень твари. Да, они еще и качаются. Это может стать проблемой, если для развития им подходят обычные люди». Следующее столкновение случилось через две улицы, к моему дому. Молодой парень бежал от двух пожирателей, громко крича на всю округу. «Хорошо так бежал, быстро. Явно быстрее мутантов. И если бы не курил, то мог спастись и без моей помощи. вы но он уже красный весь был как рак, а футболка пропиталась потом». В таком состоянии силы быстро покидают тебя. По себе знаю». Встав в стойку, приготовился к столкновению. Двое мутантов. И пока я не научусь быстро, без применения ки, расправляться с одним рисковать не стоит. Как только парень пробежал мимо меня, я дернулся вперед, нанося удар щитом под усилением. Творюгу снесло, как кеглю. А я прыгнул к нему и, пользуясь все еще действующим усилением, пригвоздил мутанта к земле, проткнув глефой насквозь. Отпустив копье и развернувшись, прикрылся щитом от второй твари, которая попыталась цапнуть меня сзади. Только сейчас осознал, насколько удобно использовать щит в бою и пожалел об отсутствии клинка средней длины. Сейчас бы просто проткнуть шею твари, уколов сбоку и не пориться. Вот и минус диска от пилы на палке, только рубящие атаки. Надо сказать, и метод боя с подрубанием конечностей оправдывает себя на 100%. На этот раз мне не понадобилось полностью лишать мутанта подвижности. Обошёлся только двумя, после чего подгадал момент и вскрыл ему брюхо. Капнул опыт, я вытер диска песок и посмотрел на парня. Точнее, туда, где он должен быть. Но тот, похоже, решил не останавливаться и убежал дальше. Да, паника штука такая, иной раз фатальная. Кургий хотел было показать, куда умчался парнишка, но я покачал головой, мол, не нужно. Сам выживет, если ему повезёт, а мне бегать за ним как-то неохота. Вообще сейчас я себя-то толком защитить в состоянии, и брать на себя ответственность за человеческую жизнь будет не самым умным поступком. Копье удалось достать только двумя руками и опираясь ногой от тела. Какие страшная штука, распозволяет, как сквозь масло, пробить живое существо насквозь, игнорируя мясо с костями. Вернувшись ко второму, с интересом глянул на органы и нахмурился. Система снова себя проявила, рисуя линии от некоторых органов к подписям. «Кровь пожирателя». Печень пожирателя, кость пожирателя, желудочная кислота пожирателя. И это то, что я вижу своими глазами напрямую. Думаю, если снять с него шкуру и вскрыть черепную коробку, то система покажет еще несколько ингредиентов. Лухимия и елки. После того, как я первый раз увидел подсветку материалов, мне в голову приходила мысль о той же шляпе, но с органическими элементами. Этот прикол не стал сюрпризом, но факт остается фактом. Трупы можно пускать на что-то полезное. Зелье с особыми эффектами? Желание проверить это немедленно не возникло. Нет времени. Да и лучше сперва что-либо сварганить из дерева, чем сразу потрошить противного монстра. Однако сама возможность допинга или изготовления новых ядов крайне полезна. Может, даже зелье здоровья смогу варить. Поднял щит и выругался. Удар прогнул металл внутрь. И если я еще пару раз так буду его использовать, защитные свойства сведутся к минимуму. Вон ручку, которую переделал я. Немного шатается. Вот она, карма, некачественная работа, из подсобных материалов. В следующий раз сделаю нормальный щит. Из дерева, обшитый железом или кожей. Досадно, конечно, попортить защитное средство так быстро. Но ничего не поделаешь. Хотя можно попробовать действовать без него. Да, так и поступлю. Увы, но одиночного мутанта мне встретить не посчастливилось. Но я наконец увидел, что издавало так много шума. Выстрелы, крики, звуки ударов. Оказывается, эта группа людей ходила по садоводству и охотилась на мутандов Они, конечно, все были вооружены, чем попало, но их количество это отлично компенсировало. Похоже, люди специально шумели, чтобы не искать тварей, а напротив, провоцировали их на атаку. Меня сразу же срисовали, и всей толпой пошли в мою сторону. Я поюжился. Это не та группа, где был лидеры люди, нуждающиеся в защите. Нет, тут то только готовы убивать. Но даже это не самое хреновое. «Кайзер. Уровень 2», – гласил текст над головой одного из них. И этот кадр явно видит то же самое у меня над головой. Какова вероятность того, что я встречу в своем же поселении еще одного обладателя способности? Ничтожно мало, но это произошло. Что делать? Видно, что он тут главный, поскольку все поглядывают на него. Возможно, именно по этой причине люди охотятся, а они ищут укрытие, чтобы кайзер мог качаться с минимальным риском. И я, по сути, конкурент ему. «Привет, парень! Вижу, ты отлично погован Айда с нами твари гонять!» Произнес он бодрым, наполненным уверенностью голосом. «Нет, спасибо, я как-нибудь сам». И стал соглашаться на его предложение. «Ну, как хочешь. Если передумаешь, подтягивайся. Мы скоро закончим здесь и пойдем в центр». Пожав плечами, так же оптимистично ответил он мне. «Народ, идем дальше. Очистим наш дом от тварей!» Воодушевил он народ и пошел дальше по улице. Люди прошли мимо, а я смотрел им вслед, не понимая, что только что произошло. Кайзер понял, что я такой же, как и он, но не придал этому значения. Или просто не хотел. Может, я зря навожу панику и стоило идти с ними? Нет, слишком опасно. Интерфейс подсвечивает мутантов и людей со способностями. А значит, за такого, как я, он может срубить опыта. Возможно, этого опыта будет больше, чем просто за мутанта. Лучше не рисковать. Обдумывая встречу, я без проблем добрался до своего дома. Всех тварей, где прошла группа кайзера, похоже, уже устранили. Что ж, тем лучше. Без проблем успею сделать, что хотел. Мой дом, конечно, не имеет тех богатств, которые я видел у Фёдора, но тоже может похвастаться полезными вещами. Был у меня недавно период жизни, когда люто хотелось сделать себе меч. Увы, но весь энтузиазм зачах на этапе покупки необходимого инструмента. Жаба не позволила приобрести болгарку. А когда деньги появились, о своем желании я уже забыл. Однако полоса стали сохранилась и ждала, видимо, только этого часа. Все, все, что нажито непосильным трудом, все пропало. Ничуть не расстроившись, я смотрел на результаты действий мародеров. Да, меня грабанули точно так же, как я Федора. Даже больше, разворотили все, до чего дотянулись их руки. Видимо, специально, так как ничего ценного, кроме ноутбука, в этом доме не было ну даже его не взяли, а просто разломали, отводя душу. Старичком побрезговали, ибо если компьютер не тянет последние игры, то это никому не нужный хлам. Нет, я не расстроился. Ибо в свете последних событий мнение составит труда бесплатно раздобыть себе компьютер куда лучше. А если глянуть ещё глубже, то это чудо техники вообще теряет в цене. Так как, полагаю, просторы интернета сильно урезались. Вот это действительно грустно. Сломав заднюю крышку ноутбука, достал жёсткий диск, где были все мои труды, как писателя, за пару лет. Осмотрел его, после чего отбросил в сторону. Носитель информации не пережил акт вандализма. Что ж, не труд и было. Власть поменялась, и нужно смотреть на вещи трезво. Тырнет в отставке на какое-то время. Теперь балом правит анархия и монстры. Взяв полосу стали, лёгким бегом отправился к дому Фёдора. По пути не встретил ни одной души, и даже шум группы Кайзера еле доносился до меня. Однако, как быстро они движутся на энтузиазме? Если способность этого хрена в воодушевлении, то он может стать отличным лидером. Возможно, он и проверял свою способность на мне, но она не сработала, так как я тоже игрок. Хм, игрок? Звучит как-то неуместно в реальном мире. На этот раз я проник на чужую территорию через главный вход. Всё равно никого нет. Хозяин чёрт знает где, а местные даже если увидят меня, то не думаю что посмеют остановить. Разве что только с целью ограбить. Сразу направился в гараж, где закрепил стальную полосу в тисках и, взяв болгарку, начал делать режущую кромку. Мечи решил сделать обоюдоострым, с возможностью колоть. То есть мне нужна была максимальная универсальность. Не просто так мечи стали популярны, хотя спор на тему, что лучше, ведется до сих пор. Ручку сделал из мотков веревки, кое тут было предостаточно. Готовое изделие хорошо легло в руку, но имело перевес в сторону клинка, что вроде как считается нехорошим признаком. «Бога, конечно, но это проблема я решил, сделав гарду из двух автомобильных колодок. проделав в клинке каждой колодки по две дырки, через которых стянул их обычными болтами. Возможно, лучшим решением была бы сварка, но эту хренью я пользоваться не умею». С гардой махалась куда сподручней, а длина в метр с учетом ручки внушала уверенность в себе. А самое главное, этот меч не то дерьмо, что я делал до этого. Даже Глефа уступает в прочности, однако выбрасывать ее будет ошибкой. Ножны для меча сделала из двух досок, просто пропилив и в них канавы, после чего скрепила хомутами. Увы, но доставать меч из этой поделки было крайне неудобно, а также процесс извлечения сопровождался мерзким звуком. Пришлось обойтись обычным железным кольцом на поясе, где полоса стали держалась на гарде. Колхоз ещё тот, но можно быстро достать оружие. Единственный минус – бегать с таким нужно аккуратнее, поскольку лезвие открыто. От любования своей подделкой меня отвлек Дир, который вбежал в гараж неистового лая. «Мутанты?» – спросил я его, возвращая меч в ножны и вооружая щитом и моим основным ножом. «Если придется драться с тварями внутри дома, то меч будет бесполезен, как и Глефа, и меня особо помахаешь в помещении». Дир развернулся и побежал обратно. Я бросился за ним. В гостиной дома, что до кучи, являлась еще и кухней. Собака стояла на столе и смотрела в окно. Посмотрев туда же, я не теряя ни секунды бросился в гараж за Глефой. На улице четверо человек отбивалось от инициатора его свиты. Хреново отбивалось, поскольку оружие они имели самое банальное – топоры, колья, лопаты и другой садовый инвентарь. Выскочил из дома с криком, привлекая к себе внимание и улыбаясь. Инициатор меня заметил, как и остальные действующие лица. Бежать, держа одной рукой щит и не позволяя мечу болтаться на поясе, как попало, было крайне неудобно. Я пообещал себе это недоразумение исправить. Кей не использовал, пока не покинул территорию дома. Да и главная тварь не сразу решила действовать. Разве что отпрыгнул в сторону. Несколько пожирателей оставили людей и устремились ко мне. Понятно, решила разобраться со мной чужими силами. Врубив усиление, круговым ударом растёк головы двум и пробил третью, в которой лезвие благополучно застряло. Отпустив ручку, достал меч и большими прыжками понёсся к инициатору который, похоже, понял, что я непростой противник, распаслал на меня всю свиту. Дёрнулся в сторону, взмахом клинка подрубил лапу крайнему пожирателю и устремился к кукловоду. Его удар лапы принял на щит, а меч вогнал ему в грудь. Видя, что он ещё жив, отпрыгнул в сторону, расширяя его рану. Не теряя времени, снова прыгнул к нему, нанося рубящий удар в голову. от чего то просто раскололась, а передо мной выскочило сообщение. Доступна общая статистика индивида. Доступны параметры развития. Доступен журнал знаний.